Глава 47 Энн без улыбки смотрела коту в глаза. «Какой ты сильный!» Сфинкс не сдвинулся с места. «Какая у тебя красивая шерсть!» Он подошел к молодой женщине, благодарно махнув хвостом. Теорема Адель не действовала. «Или это был не кот, а кошка?» Энн ногой отодвинула животное от себя. Не исключено, что в один прекрасный день она решится придумать ему имя. Желая перекусить, она отправилась на крохотную кухню и занялась поисками хоть какой-нибудь еды. Шкафчики были пустые, исключение составляла лишь запыленная упаковка сухого завтрака «Олбрен». Энн набросилась на кусочки вчерашней индюшатины и чуть было не проглотила пластиковый контейнер, в котором она хранилась. Вдруг ей в глаза бросилась царившая в комнате грязь. Она натянула резиновые перчатки и принялась наводить на полках блеск, мурлыча под нос какой-то мотив «Доро ми фасоль Сидо. Песни из фильма «Звуки музыки» без устали вертелись в голове с того самого вечера, когда они с Адель совершили свою маленькую вылазку. На какие безумные критерии опирался ее мозг, запоминая лишь самые слащавые глупые напевы? Прославленный Ол Котцпери наверняка заинтересовался бы подобным вопросом. Энн отдраила раковину и принялась оттирать варочную панель от молока, подгоревшего еще в те времена, когда она сама готовила себе завтрак. Нейроны мозга лопались от трелей в исполнении Джулии Эндрюс. Молодая женщина порылась в своих дисках. «Дэвид Боуэй», «Зиге Стардаст». Фройлен Мария может убираться в свояси на свои альпийские луга. Сегодня Уэн будет новый день. Она освободила пылесос из объятий загроможденного шкафа, вооружилась им и будто в фуре ринулась наводить порядок в трех комнатах. Из-под кровати, напуганный шумом, выскочил кот. Молодая женщина, взмыленная и взъерошенная, перебралась на кухню. Когда она уже собралась навести порядок в платяном шкафу, ее порыв прервал звонок в дверь. Перед тем, как отозваться, Эн застыла в нерешительности. Ее с ног до головы покрывали пыль и пот. Она пригладила волосы и натянула на убогую пижаму халат. Лео, что ни говори, никогда бы не осмелился заявиться к ней неожиданно еще раз. Впрочем, он был мастер создавать самые невозможные ситуации. Голос из домофона тут же помог ей справиться с замешательством. К молодой женщине явился с царственным визитом отец. Джордж внимательно и без комментариев осмотрел маленькую гостиную и только после этого поставил на пол свой неподъемный портфель. Затем сел, но пальто так и не снял, аудиенция, стало быть, продлиться недолго. «Я был проездом в Нью-Йорке и решил заехать в Принстон, чтобы повидаться с тобой. Здесь можно курить?» По правде говоря, это была не просьба. Отец не мог жить без табака. Он внимательно посмотрел на нее так хорошо ей знакомым, удивленным взглядом, будто в очередной раз, поразившись, как же она выросла. «Неважно, выглядишь, девочка моя». Эн открыла окно. Он проделал такой путь явно не для того, чтобы справляться ее здоровье. Джордж закурил и наугад открыл папку из целой кипы, выстроившейся по стойке смирно на журнальном столике. Эн принесла из института некоторые документы, чтобы поработать с ними бессонными ночами и таким образом наверстать упущенное. «Я далеко не всегда был внимательным родителем, но в трудные моменты неизменно оказывался рядом». Отрицать этого ты не можешь. Энн напряглась, прекрасно узнав его манеру заранее реабилитировать себя перед тем, как сообщить скверные новости. Говоря о моих собственных слабостях, я не забываю и о твоих. Кэролайн ждет ребенка. Этого известия она ждала вот уже несколько месяцев и приложила все усилия, чтобы оставаться бесстрастной. Я не предупредил Рэйчел. «Ты пришел сюда за моим благословением? Или хочешь попросить, чтобы я молчала?» Джордж поискал глазами, куда можно было бы стряхнуть пепел. Она властно протянула ему блюдечко. «Мне казалось, ты разделишь со мной эту радость?» «Я не обязан перед тобой отчитываться, Энн». «Тогда зачем тебе было сюда приезжать?» Чувство вины гложет. «Не утомляя себя подобными играми, мы не на сеансе у психоаналитика. В этом деле я опередил тебя на целый брак. Ты становишься такой же занудой, как и Рэйчел». Джордж встал и взял портфель. «Искусство бегства в роду ротов было в крови». В то же время для него было недопустимо признать, что Энн на него похожа, а тем более, что у нее может быть собственная индивидуальность. В его глазах она всегда будет оставаться дочерью своей матери. «Похоже, Эн, я слишком рано дал тебе свободу. Исправишь свои ошибки, когда у тебя будет новая игрушка». Джордж расставил папки в идеальном порядке, в котором они пребывали до его прихода, и посмотрел на дочь взглядом, напрочь лишенным даже намека на нежность. Она сжала полы халата, уже сожалея о произнесенных словах. Своим поведением молодая женщина признавала правоту отца. Из ее уст звучал голос матери. «Думаешь, ты заслуживаешь большего? Злиться за это тебе надо только на себя». У истоков твоих фрустраций лежит гордыня. Он ушел, предварительно погладив ее по щеке и положив на стол конверт с деньгами на Рождество. Когда за ним закрылась дверь, она сосчитала банкноты и вспомнила о вызывающем платье, не принесшем ей ничего хорошего в день благодарения. На них можно было купить таких штук двадцать.